Глава тридцать Был десятый час утра. Ранний утренний поезд отошел от станции Монте-Карло и помчался к Вентимильи, на французско-итальянскую границу. В поезде в купе первого класса сидели Ивановы и Конурин. Вчера они проиграли в Монте-Карло весь остаток дня и весь вечер, вплоть до закрытия рулетки, и не попали ни на один из поездов, отправлявшихся к итальянской границе. Пришлось ночевать в Монте-Карло в гостинице, и вот только с утренним поездом отправились они в Италию. Они сидели в отдалении друг от друга, каждый в своем углу и молчали. Уже по их мрачным лицам можно было заметить, что надежды на отыгрыш не сбылись, и они значительно прибавили к своему прежнему проигрышу. Они уже не любовались даже роскошными видами, попадающимися по дороге, и Николай Иванович сидел, отвернувшись от окна. Глафира Семенна попробовала заговорить с ним. «Ведь даже ни чаю, ни кофею сегодня не пили. До того торопились на железную дорогу. А и торопиться-то, в сущности, было не для чего». «Два часа зря пробродили по станции», — начала она, стараясь говорить как можно нежнее и ласковее. «Хочешь закусить и выпить? Тортинки-то вчерашние, что нам в ресторане приготовили, все остались, вино тоже осталось. Хочешь?» «Отстань!» — отвечал Николай Иванович и даже закрыл глаза. Глафира Семенна... Помедлила и снова обратилась к мужу. «Выпей красненького-то венца вместо чаю. Все-таки немножко приободришься. Брысь!» «Как это хорошо, так грубо с женой обращаться!» «Не так еще надо!» «Да чем же я-то виновата, что ты проиграл? Ведь это уж несчастье. Полоса такая пришла». «Да и не следовало тебе вовсе играть. Стоял бы достоял около стола с рулеткой и смотрел, как другие играют. Тебе даже и предзнаменования не было на выигрыш». «Молчать!» «Да, конечно же, не было!» «Мне было. Мне для меня самой приснилась цифра 22 в виде белых уток. И я выиграла!» «Будешь ты молчать о своем выигрыше или не будешь?» Николай Иванович сверкнул глазами и сжал кулаки. Глафира Семенна даже вздрогнула. «Фу! Какой турецкий башибузук!» — проговорила она. «Хуже будет, ежели не замолчишь!» — отвечал Николай Иванович и заскрежетал зубами. «Что ж мне молчать? Конечно же выиграла! Хоть немножко, а выиграла!» — продолжала она. Все-таки семь серебряных пятаков выиграла, а это тридцать франков. И не сунься ты в игру и не проиграй 400 франков. Сколько ты проиграл? Четыреста или четыреста пятьдесят, Глафира? Я перейду в другое купо, если ты не замолчишь хвастаться своим глупым выигрышем. Глупым. Вовсе даже и не глупым. Вчера тридцать пять, третьего дня двадцать пять. 80 франков четвертого дня в Ницце на сваях — 140 франков. Не сунься ты в игру, мы были бы в выигрыше. Николай Иванович сделал отчаянные жесты, спросил «Глафира Семеновна, что мне с вами делать?» «Я не с тобой разговариваю. Я с Иваном Кондратичем. С ним ты не имеешь права запретить мне разговаривать. Иван Кондратич, ведь вы вчера в... Вплоть до тех пор, все время, пока электричество сожгли, выигрыши были. Были выигрыши. Вот и надо было отойти, — обратилась она к Конурину. — Да ведь предзнаменование — это ваше, матушка. — Вас же послушал, — отвечал Конурин со вздохом. — Тридцать три проклятые, что вы во сне у меня на лбу видели, меня попутали. Был выигрыш выигрыше 170 франков и думал, что весь третьегоднешний проигрыш отыграю. А потом? Сколько проиграли?» Канурин махнул рукой и закрыл глаза. «Ой, и не спрашивайте, Эпитимию нужно на себя наложить». Произошла пауза. Глафира Семенна достала полбутылки коньяку. «И не понимаю я». «Чего ты меня клянешь, Николай Иванович?» Начала она опять несколько помедля. «Тебя я вовсе не соблазняла играть. Я подговаривала только Ивана Кондратьевича рискнуть на сто франков, по пятидесяти франков мне и ему, и мы были бы в выигрыше, а ты сунулся, ну и брось под лавку! Тебе ведь сказано, что это я на бабу правы не могу найти!» Воскликнул Николай Иванович. «И не для чего находить, голубчик!» «Баба у тебя ласковая, заботливая!» Отвечала, сколь возможно, кротко Глафира Семенна. «Вот даже озаботилась, чтоб коньячку тебе захватить в дорогу! Хочешь коньячку, головку поправить?» Николай Иванович оттолкнул бутылку. Конурин быстро открыл глаза. «Коньяк!» спросил он. «Давайте, а вось свое горе забудем». «Да уж давно пора. Вот вам и рюмочка», — совала Глафира Семеновна Канурину рюмку. «И чего в самом деле так-то уж очень горевать? Николай Иванович вон целую ночь не спал и все чертыхался, и меня попрекал. Ну, проиграли. Мало ли люди проигрывают, однако не убиваются так. Ведь не последние проиграли». «Запас проиграли, вот и все. Ну, в итальянских городах будем экономнее». Канурин выпил залпом три рюмки коньяку, одну за другой, крякнул и спросил. «Вы мне только скажите одно. Не будет в тех местах, куда мы едем, этой самой рулетки и лошадок с поездами». «Это в Италии-то?» «Нет-нет-нет-нет, нет. эти игры только в Монте-Карло и в Ницце, и нигде больше», отвечала Глафира Семенна. «Ну, тогда я спокоен», отвечал Конурин. «Где наша не пропадала? Хорошо, что Бог вынес-то уж из этого Монте-Карло. Николай Иванов, плюнь, завей горя в веревочку и выпей коньячищу», хлопнул он по плечу Николая Ивановича а уж о Монте-Карле и вспоминать не будем. — Да ведь вот ее поганый язык все зудит! — кивнул Николай Иванович на жену. — Тебе не следовало играть, тебе признаменования не было, а уж пуще всего я не могу слышать, когда она о своем выигрыше разговаривает. На мои деньги вместе играли. Я уйму денег проиграла, а она, как сорока, стекочет о своем выигрыше. Но я молчу. Молчу, ни слова больше не упомяну ни о выигрыше, ни о Монте-Карло. Заговорила Глафира Семеновна и, обратясь к мужу, прибавила: "Не каприся. выпей коньячку-то, это тебя приободрит и нервы успокоит. Давай." Канурин стал пить Николаем Ивановичем за компанию. Ментон! закричал кондуктор, когда поезд остановился на станции. А. «Вот и знаменитая Ментона!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Это тот самый город, куда всех чихоточных на поправку везут. Только не больно-то они здесь поправляются». А, Какой вид! Ай, какой прелестный вид! Лимоны! Целая роща лимонных деревьев! Посмотри, Николай Иванович, плевать, что мне лимоны, чихать я на них хочу». Как тут чахоточному поправиться, коли под боком и горная Монте-Карло это самая? Заметил Конурин. Съездит больной порулетить. Погладят его хорошенько против шерсти господа крупьи. Ну и ложись в гроб. Этой карманной выгрузкой господа крупьи и не на чехоточного то человека могут чахотку нагнать. «Ведь выдумают тоже место для чехотошных. «А зачем вспоминать, Иван Кондратич?» «Зачем вспоминать об игре?» — воскликнула Клафира Семенна. «Ведь уж был уговор, чтобы ни об игре, ни о Монте-Карло не вспоминать». Поезд засвистел и опять помчался. Начались опять бесчисленные туннели — Воздух в вагонах сделался спертый, сырой, гнилой. Местами пахло даже какой-то тухлятиной. Поезд только на несколько минут выскакивал из туннелей, озарялся ярким светом весеннего солнца и снова влетал во мрак и вонь. Вот длинный туннель Ментоны. Вот коротенький туннель Роше-Руж. Немного побольше его туннель Догана. Опять коротенький туннель мыса Муртула, туннель Мари и, наконец, самый длиннейший перед Вентимильеи. Фу! Да будет ли конец этим проклятым подземельем? – проговорил Конурин, теряя терпение, что не едем все под землей. А ты думаешь, из игорного-то вертепа легко на свет божий выбиться? Из ада кромешного кажется и то легче. — отвечал Николай Иванович. Но вот опять засияло солнце. «Вентимилья вот?» — кричали кондукторы. Вентимилия, Нужно пересаживаться в другие вагоны», — перевела Глафира Семенна. «На итальянскую границу приехали. Здесь таможня. Вещи наши будут досматривать». «Николай Иванович, спрячь, пожалуйста, к себе в карман пачку моих дорогих кружев, что я купила в Париже, а то увидят в саквояже и пошлину возьмут». «Не желаю. Не стоишь ты этого». «Да ведь тебе же придется пошлину за них платить. Копейки не заплачу. Пускай у тебя кружева отбирают». «Как это хорошо с твоей стороны. Ведь на твои же деньги они в Париже куплены для меня». «Кружева пятьсот франков стоит, Зачем же им пропадать плевать?» «Дурак был, что покупал для такой жены!» «Давайте, давайте. Я спрячу в пальто в боковой карман», — предложил свои услуги Конурин. И Глафира Семенна отдала ему пачку кружев. В купе вагона лезли носильщики в синих блузах с предложением своих услуг.